Она всегда танцующая, и на работе Аринка веселее всех, загорелая, рослая, хотя и была последышком многодетной семье деда Ткачука. — Ириша, ай, Ириша, иди-ка сюда! — слышит старый зырян басовитый голос Фидюли. — А ну тебе к гляду! — отвечает Аринка и с хохотом, мелькнув тенью возле скирды, выбегает к вагончику. Время-то как летит, умиротворенный и грустно думает зырян. Дядь зырян, а дядь зырян, говорит раскрасневшаяся Аринка. че будет дождичек, че нет? Ох, как бы не было дождичка, дядя зырян. Глянь, сколько нас? И все, однако одной, как спасешь от дождя. По десять раз поцелуем каждая, ей бом чьи правду я говорю, девки?» И снова заливистый звонко хохочет. Как хороша в наивном задоре юность, а голос Иринки с переливами льет приятную девичью грусть. Зреет поле, колос, зреет, соком наливается. «Милый едет, милый едет, едет, улыбается». Мгновенная тишина замирает в опрошающем раздумье, и вдруг резкий звонкий подхватывает голос Груни Гордеевой. «Ах, их! Ах, их! Я его любила!» Девчата неугомонные, веселые, пляшут... Поют, и кажется старому зыряну, что он видит перед собой лицо Анфисы, плавящее, курносое, белоглазое, совсем молодое лицо. И это вовсе не Оринка перед ним, подвижная, вьющаяся в танцы, как вихрь, внезапно возникающий на дороге в знойный день, а его молодость брызжет и обдает задором присыпанное пеплом сердце. Так бы и бросил ременные вождь стряхнул с себя дорожную пыль времени, вошел бы в круг Аринки, хлопнул в ладоши, закружился бы, как и она, в пьянящем вихре молодости. Повариха бригады тетка Харитониха угостила Зыряна наваристыми щами с мясом. Зырян выпил целый жбанчик квасу с черным хлебом и... Крякнул от удовольствия. Из пяти тракторов бригады старого Зыряна в ночную смену работали три. Натик стоял на ремонте. А на Федюхин ЧТЗ что-то не пришел из деревни сменный тракторист, ленивый парфишка Корабельников. — Загулял, что ли, парфишка-то? — спросил Зырян. — А черт его знает, где он шляется подала голос груня зарян сыном остались ночную смену Степана вызвали на бюро райкома ничего хорошего он не ждал от бюро достанется ему за провал уборочной организация труда тут лучше промолчать Так что на душе у Степана кошки скребли. У Игната Вихрова-Сухорукова тоже настроение было не из веселых. На прошлом заседании бюро он клятвенно заверил райком, что колхоз в ближайшие дни отмобилизует все силы на поднятие хозяйства. А на деле вышло, что он просто втер очки. И черт его знает, почему у других дела идут приотлично, «А у нас никак не получается», — думал Степан дорогой, — «а вокруг вольготная шире. Где еще встретишь такие девственные дали, упирающиеся в синь дымчатых горизонт? Едешь, едешь, и все целена, целена, залежи, залежи, поймы речушек и рек». Крутобережье бруливого омыло, горы и горы под самое небо, леса, леса, увалы, сукодольные луга, места-места сена, причесанные дождями и ветрами, смутно сереющие на золотистом жневье скирды, волгулые ложбины, пятнищиеся отарами на выпасах. Кое-где тревожит сторожку и тишину гудят трактора. Вот они, бескрайние просторы Сибири. Дорога, дорога. Вороной Юпитер, вздернул гривастую голову к дуге, бежал рысью, развивая по левому уху черную челку. Невдалеке по косогору маячили силуэты копин. Как шишаки древних рыцарей, Зароды сена, А кое-где по жневью Виднелись неубранные снопы. Слева Толгатская гора, Опушенные березами. В низине у подножия горы недавно был поселок Талгат, но после объединения колхозов часть жителей переехала в Белую Елань, а иные переселились в другие деревни. Кое-где торчат столбы, на недавних усадьбах вздымается бурьян. — Вздрючит нас, Егорыч! — начал Вихров сухаруки закуривая папиросу. — Как там не говори! Из прорыва не вылазим. Не помирай раньше времени, буркнул Степан, недовольный порторгом колхоза. И вечно он в панике, и во время посемной порол горячку и теперь кидается из одной крайности в другую. Сам же требовал на заседании правления колхоза перекинуть трактора на старые залежи, а теперь вспомнил о заречной целине. «Сдрючит определенно!» — пыхтел Вихров Сухорукий. «Черт бы тебя подрал с твоими охами и вздохами!» Степан плюнул и подстегнул Юпитера в гору. Когда еще пожар, а у него поджилки трясутся. На бюро окончательно распишется, тречется от решения правления, все свалит на близорукость и политическую недальнозоркость». Сама критикнется и на этом прикипит. Не любил Степан Вихрова-Сухорукова за бестолковую шумливость и трусоватость. Портургу колхоза да еще бухгалтеру надо быть скуповатым на праздные слова. Опять-таки удой на МТФ картина. Вот и возьмись за эту картину сам, посоветовал Степан. Ты ведь еще ни разу не был на пастбище. — Так там же твоя Агния Аркадьевна заворачивает с нее? — Можно спросить, как с члена партии. Вот поставим вопрос на партсобрание. Пусть скажет, по какой причине летние юдои молока замерли на зимнем уровне. Степан промычал что-то себе под нос и тихо затянул любимую песенку, перевирая есенинские слова. — Пейте, пойте в емности, бей врага без промаха. Все равно, любимая, отсветет черемуха. И сразу же наплыло лицо шумейки с ее тревожно замершими черными бровями, синеглазые, еще совсем юные, с ее жарким, беспокойным лепетом. — Ох, Степушка, куханый мой, я буду жить без тебя? Никого у меня немая. Тихо ты едный, и щадды ты напит сердцем.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 «Степушка, отзовись!» И ты вздрагивал, беспокойно озираясь. Текучая жизнь человека каждый день приходит со своими неизменными заботами и со своим движением.